Глава 25. Конструктор. Эта зона воскрешения была совсем иной непривычной для меня. Абсолютно круглое помещение с молочными стенами, покрытыми тонким зеленым узором, словно изумрудными прожилками. Вместо обложенного темным камнем источника в центре располагалась изящная женская фигура держащая на плече кувшин, из которого бежала струя чистейшей воды. Вода не растекалась по белому матовому полу, а поглощалась им словно губкой. А еще здесь имелась дверь. Я заметил ее, когда приблизился к статуе, чтобы напиться воды. Сделанная из темной состаренной древесины, эта дверь манила. Захотелось немедленно узнать, какие секреты она скрывает. Я успел совершить лишь пару шагов, когда перед глазами высветилась. Серафим, причиной твоей смерти стал антагонист. Ты был убит божественной способностью Армагеддон. Потеряно 50 заемных единиц искры. Серафим, малый отрядный алтарь уничтожен. Множитель получаемых осколков понижен. Два с половиной. Выбери точку воскрешения. Мунди Мортис, алтарь воли. Мунди Тенебрарум, алтарь воли. Случайное место воскрешения в Мунди Хаус. Серафим, ты убил окончательной смертью, принес жертву на алтаре. Владыку Баала в стадии формирования бога. Серафим, ты убил владыку Небероса в стадии формирования бога. 12 рыцарей смерти в стадии формирования первого крыла. 9 высших зомби в стадии формирования второго крыла. 14 костиных арбалетчиков в стадии формирования первого крыла. Двух высших вампира в стадии формирования первого крыла. 4 высших мертлей в стадии формирования второго крыла. 17 скелетов мечников стадии формирования первого крыла, 5 старших химер в стадии формирования второго крыла. Серафим, ты стал причиной уничтожения душевленного, божественного шестизвездного артефакта, сеть хаоса. Получено осколков души, 60 тысяч, конфигурация душа хаоса, 36 тысяч, конфигурация удар смерти, 67 тысяч конфигурация трупный яд, 42 тысячи, конфигурация двойной выстрел, 6000 – конфигурация чувства крови, 30000 – конфигурация подавления воли, 51000 конфигурация рассечения брони, 37500 – конфигурация ядовитый укус, 30000 – конфигурация золотая нить. Целостность Искры Повелителя – 100 единиц. Серафим, ты впервые возродился в Божественной Зоне Воскрешения первого уровня. Восстановление Искры Повелителя – 1 в час. Естественный прирост силы воли заблокирован. Время нахождения ограничено – 4 часа. Серафим, уровень Божественной Зоны Воскрешения можно повышать в Божественном Конструкторе. Прогресс третьей способности четырехзвездной сферы «Мертвое пламя» – 873 тысячи, из 1,5 миллиона. Прогресс четвертой способности первого пятизвездного крыла «Тень Костяного Дракона» – 398 тысяч, из 5 миллионов. Прогресс на способности второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар» 598 тысяч, 62, из 1 миллиона 600 тысяч. Открыт доступ к вне категорийным божественным сферам, доступной следующей конфигурации слияний. воля одиночки, плюс мертвое пламя. Ожидаемый результат, внекатегорийная божественная сфера, воля бессмертного. воля одиночки, плюс мародер. Ожидаемый результат, вне божественная сфера, пожиратель искры. Открыт расширенный доступ к управлению слугами. Первое. Слуги получают право возродиться в указанных зонах воскрешения, места расположения алтарей или в прямой видимости хозяина. Второе. Возможность видеть местонахождение слуг, независимо от расстояния. Третье. Право дать слугам истинное имя. Открыт доступ к божественному конструктору. Текущий ранг. Редкий. Трехзвездный. Текущее возвышение. Формирование Бога. Прогресс формирования Бога, будущая конфигурация неизвестна, 398 398062 из 10 миллионов. Разблокирована вторая способность 5-й трехзвездной сферы Мародер, улучшена уже имеющаяся способность. Первая Трофей. Пассивная способность. С вероятностью в 27% из убитой твари выпадет два активатора. Второе. Удача. Пассивная способность. С вероятностью 5% из убитой твари выпадет активатор более высокого ранга. Прогресс третьей способности трехзвездной сферы Мародер 938 062 из 2 миллионов. Серафим то да уничтожил одного владыку Хаоса и существенно ослабил второго. Награда родой стихии 26 тысяч сил воли, Карма Инквизитор воли. Стихия Воли Ядро души шестизвездная владыка, душа 5-звездная адепт воли. Первое крыло пятизвездное, тень костяного дракона, второе крыло 4 Сумрачный удар. Венец – трехзвездный, мародер, ранг – мастер воли. Путь развития – владыка воли. Звание – старший игрок. Естественный суточный прирост сил воли, ранг 4,4 – 4,5 тысячи. Текущее значение сил воли – 28 тысяч. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Количество действующих слуг – 3 из 10. Количество установленных алтарей – 2 из 6. Множитель получаемых осколков душ – 2,5 Получена осколков ключа, открывающего сердце Мунди Экс Валентатте, интегрированы в дух старшего игрока Серафим. 5 из 10. Серафим, ты собрал 50% ключа к сердцу Мунди Экс Получена награда от родной стихии, дар воли. Повышает редкость одного из задушевленных предметов, аналог привязки кровью на одну звезду. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кара перворожденного дуба, 1800 из 10000 Прогресс второй сферы двухзвездного проследа Хронос. 2 из 50. Прогресс третьей сферы величины человека «Сержо» – 4 звезды. 2 из 50. Серафим, твоя частота души, составляет 1490%. Серафим, ты достиг первого передела частоты души. Профессии. Картограф второго ранга. Прогресс профессии 5 из 20. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии 8400 из 10 тысяч к третьего ранга, прогресс профессии, 12 580 из 25 тысяч. Текущие задания. Достичь ранга магистр воли самостоятельно, награда, становление повелителя, ограничения, отсутствует, штраф за провал, отсутствует. Повысить свой ранг до магистра, награда, ключ открывающий диекс волюнтата, меры воли, сроки выполнения задания, отсутствуют, штраф, полное разуплощение.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 Смерть не видит тебя, но она в ярости. Жизнь не видит тебя, но она довольна. Первая стихия смотрит на тебя с заинтересованностью. Серафим, талант и естественная броня 3 полностью усвоен. Теперь, используя силу воли, ты можешь создавать вокруг тела ауру воли, ослабляющую любое постороннее воздействие на 30%. Затраты на активацию – 1500 сил воли, на ослабление одного воздействия. Серафим, талант защита от божественного вмешательства полностью усвоен. Теперь, используя силу воли, ты можешь создавать ментальную ауру, способную отразить одно ментальное воздействие божественного шестизвездного уровня. Затраты на активацию 15 тысяч сил воли. Ух, наконец-то текст закончился. Так вот, где я очутился, в божественной зоне воскрешения. А эту двери надо полагать. Стоило мне коснуться дверной ручки, как перед глазами возникла надпись серафим желаешь воспользоваться конструктором да разумеется желаю к тому же у меня нет желания переноситься из зоны воскрешения пока это возможно комната в которой я очутился была очень похожа на прилавок как в зонах безопасности в лабиринте только ассортимент товара был в несколько раз большим хоть и узконаправленным и этот ассортимент я мог пролистывать усилия мысли словно книгу с цветными картинками правда в отличие от книги содержимое прилавка можно было потрогать Основой были различные ингредиенты, предназначенные для создания оружия. Имелись как грубые заготовки, так и просто бруски металла. И уже готовые изделия. Да, приличная их часть была подсвечена серым. Попытавшись взять один из серых предметов, я не смог этого сделать. Пальцы прошли, словно сквозь пустоту. Перед глазами вспыхнула надпись. «Порох, освещенный. Ингредиент для создания патронов эпического четырехзвездного уровня». Для того, чтобы воспользоваться данным предметом, необходимо улучшить конструктор до эпического четырехзвездного уровня. Серафим, для улучшения конструктора необходимо 40 единиц повелителя, 100 активаторов одной стихии эпического четырехзвездного уровня, 1000 сил воли. Ничего себе, ценники. Зато мне теперь ясно, откуда появляются предметы, созданные Творцом. Странно только, что он производит и одежду для заключенных, и множество артефактов, в отличие от других хозяев стихий хотя, может, это его непосредственная обязанность производить простые артефакты в промышленных масштабах. А у других хозяев какие-нибудь иные обязанности, или же они просто забили на производство, сосредоточившись на других вещах. Чёрт, ведь так и на меня навесят какие-то обязательства, если стану настоящим повелителем воли. Так, а это что такое? Прилавок занимал всю переднюю стену, но и две других не пустовали. Справа стоял длинный, хорошо освещенный верстак, а под ним на полочках, В идеальном порядке располагались различные инструменты. Многие я знал, но части вообще впервые видел. Черт, чтобы разобраться со всем этим добром, уйдет куча времени. На краю верстака лежал здоровенный фолиант в коричневом переплете, на обложке которого золотым теснением было выдавлено кириллицей, полный справочник оружейника. Черт, да в нем несколько тысяч страниц! Я этот грозбук с места не смогу сдвинуть, даже если прокачаю крепость тела до двадцати. Ладно, все это позже. Что там у нас на левой стене? Здесь располагались высокие шкафы со стеклянными дверцами, к моему сожалению, почти пустые. Казалось, то несметном множестве полочек располагалось всего несколько вещиц. Активаторы стихии смерти я определил сразу. Они были рассортированы по цветам, занимая всего три маленьких отделения. Над каждым висела полупрозрачная цифра с короткой поясняющей надписью. Удобно, ничего не скажешь. Также в одном из шкафов имелись цилиндрики количестве двух штук. Стоило мне сосредоточиться на одном более крупном золотого цвета, как перед глазами вспыхнула надпись. Дар воли повышает редкость одного из наделенных душой предметов на одну звезду. Одноразовый артефакт. Так, понятно, что это такое. А другой сиреневый? Душа предмета. Один раз в месяц наделяет предмет душой. Аналог – привязка крови. Доступно одно одушевление предмета, многоразовый артефакт. Чёрт, я совсем забыл об этом даре. Постоянное улучшение сфер, роста различных умений, добавить сюда продолжающуюся гонку на выживание. Мне срочно, просто предельно быстро нужно стать магистром воли. Нужно становиться сильнее. В этой проклятой игре многое решает сила, и неважно, какого она характера. А еще необходимо срочно создать алтарь воли, вернуть множитель до тройки и плюсом воскрешаться там, где меня настигнет смерть пока от этого проблем не было, только польза. Возможно, такой способности алтарей не знают мои враги. Возможно, алтари вообще могут создавать только адепты воли, даже жрецы мелких богов, случайно попавших в мир игры. Интуитивно, мысленной командой, я взял необходимое количество активаторов и перенёс их на рабочий верстак, переместившись следом. Плавно извлек меч на две трети из ножен, уже привычно надрезал ладонь, и окропил своей кровью будущий алтарь, мысленно произнеся ритуальную фразу – Короткий спазм боли, и перед глазами вспыхивают золотистые буквы. Серафим, ты создал малый отряд на алтаре воли, потратив 10 единиц искры Повелителя. Получен дар – 2000 сил воли. Множитель получаемых осколков душ – 3. Отлично. Сбросив весь мешок на верстак, я уложил в него алтарь, затем осмотрел ультиматум. Если честно, боялся, что он останется поврежденным. Но нет, оружие было в идеальном состоянии, разве что разряжено. Что ж, пора возвращаться в ад. Мои враги точно не ждут от меня подобных действий. Продолжение следует. Читал Родион Нечайко.